Рек и умолкла пред Зевсом лилейно Гера. Пал между тем в океан лучезарный пламенник солнца, Черную ночь навлекая на многоплодящую землю. День сокрылся противу желаний троян, Но охейцам сладкая, всем вожделенная Мрачная ночь наступила. В войске Троянском совет сотворил блистательный Гектор, вдали тахийских судов к реке, отошедший Пучинный, в чистое поле, где место от трупов свободное было. Там, сошедшие с коней, трояне слушали слово. Гектор его говорил им великий. В деснице держал он пику в одиннадцать локтей. Далеко на пике сияло медное жало ее и кольцо вокруг него золотое. Он, опираясь на пику, повещал им крылатые речи. «Слух преклоните, трояне, дардане и рати союзных! Я уповал, что в сей день, истребив и суда, и охеян, мы, торжествуя, обратно в святой Илеон возвратимся». Прежде настигнула тьма, и единая тьма сохранила рать Аргивян и суда их на береге шумного моря. Други, и мы покоримся настигнувшей сумрачной ночи, вечерю здесь учредим. Ротоборцы, коней пышногривых, всех вы от ярм отрешивши, задайте обильно им корму, Сами скорее из града валов и упитанных агнец к вечере стан пригоните. Вина животворного хлебов нам из домов принесите, И после совлечь поспешайте множество леса. До да целую ночь до зари светоносной окрест огни здесь пылают, И зарево к небу восходит. Ради того, чтобы во тьме кудриглавые мужи-ахейцы в дом не решились бежать по широким хребтам гелиспонта, или дабы на суда не взошли безопасно и мирно? Нет, пускай ни не один и в отечестве рану врачует раненый острым копьем иль крылатой стрелою Троянской, скачущей в судно Данаец. И пусть ужаснутся народы, Слезную брань наносить укротителям коней троянам. Вестники Зевсу любезные, вы объявите, Да в граде бодрые отроки все и атлет лет старцы Трою святую кругом стерегут с богосозданных башен. Жены слабейшие силами, Каждая в собственном доме яркий огонь доразводит И крепкая стража добудет». В град не ворвался б враждебный отряд при отсутствии воинств. Так да будет, как я говорю, брононосцы-трояне. Мысли народу сегодня полезные, сказаны мною. Завтра другие троянам смирителям коней скажу я. Льщуся, молясь и надеясь на Зевса и прочих бессмертных, Я изгоню эстрады неистовых псов наважденных, Коих судьба лихая на черных судах привела к нам. Но во мраке ночном охраним себя мы восстани. Завтра же с светом зари, ополчась оружием браным, Мы пред судами Ахеин воздвинем свирепую жесточь. Там я увижу... Меняль Диомед, воеватель могучий, боем к стенам от судов отразит, или я, Диомеда медью убив, в Лион возвращуся с корыстью кровавой. Завтра пред нами покажет он мужество, если посмеет встретить летящий мой дрот. Но надеюсь, завтра меж первых будет пронзенный лежать. С неисчетными окрест друзьями Он перед солнцем всходящим. О, если бы столько же верно Был я бессмертен И жизнью моей никогда не стареющ Славился всеми, Как славится Фепа, Афина, Паллада. Сколько то верно, Что день сей несет Аргивянам погибель. Так Приамид говорил. И кругом восклицали трояне. Быстрых коней отрешали под ярмами потом покрытых, И пред своей колесницею каждый вязали браздами. После изграда и тучных валов, И упитанных агнец крати поспешно пригнали, Вина животворного, хлебов, В стан принесли из домов, Навлачили множество леса И сожигали полные в жертву богам гекатомбы Их благовоние ветры с земли до небес возносили облаком дыма Но боги блаженные жертв не прияли презрели их Ненавистно была им священная Троя и владыка Приам и народ копьеносцы Приама Гордо мечтая Трояне на поприще браном сидели целую ночь, И огни их несчетные в поле пылали. Словно как на небе около месяца ясного сонмом Кажутся звезды прекрасные, ежели воздух безветрен. всё кругом открывается, холмы, высокие горы, долы, Небесный эфир разверзается весь беспредельный, Видны все звезды. И пастырь дивуясь душой веселиться, столько меж чёрных судов и глубокопучинного Ксанфа зрелось огней троянских, пылающих пред Леоном. Тысяче в поле горело огней, и пред каждым огнищем в круг 50 ратоборцев сидело при зареве ярком. Кони их, белым ячменем и сладкой питаясь полбой, подле своих колесниц Ожидали зарили патронный.